Глава 14. Донателла. Тело вздрогнуло и проснулось. Её похожие на лихорадочные вспышки сны приносились так быстро, что она не смогла ничего запомнить, но одно знала наверняка: легенды в них не было. Привыкнув за 2 месяца к их встречам в мире сновидений и не найдя его там, она ощутила пустоту. Ничего подобного она не ожидала, особенно теперь, когда Легенда вернул себе все свои силы. Забрав магию колдуни, он, вероятно, приобрёл ещё больше могущества, чем раньше, но Воснахтеллы больше не появлялся. Заметил ли он, как она следила за ним вчера? Возможно, с его способностями до сих пор что-то не в порядке, или дело в чём-то ещё? Сердце Теллы бешено колотилось, кожа горела огнём, за исключением тех участков, где она соприкасалась с ледяными руками и ногами принца Сердец. Грязная кровь святых. Ей нужно было выбираться отсюда. Она не собирается тут ночевать. Необходимо уйти и разыскать сестру, которая, вероятно, до смерти волнуется. Телла осторожно высвободила ноги из-под Джэкса, И он тут же отреагировал, теснее прижав её к себе и уткнувшись в неё лицом. Тело шумно выдохнуло. Даже во сне красота принцессы Сердец выглядела порочной. Его брови сомкнулись в жёсткую линию, тёмные ресницы выглядели такими острыми, что могли уколоть пальцы, и без того бледные щёки приобрели льдистый оттенок синего. а на нижней губе по-прежнему виднелись засохшие пятна крови там, где она укусила его. Телле вдруг стало очень жарко. Она до сих пор ощущала вкус их поцелуя терпкий, горький и восхитительно сладкий одновременно, напоминающий яблоки, горе и магию богов и богинь судьбы. Она отказывалась думать о случившемся как об ошибке. но не могла позволить этому повториться вновь наплевав на грациозность телла неуклюже высвободилась из объятий джекса вскочила на ноги и бросилась к выходу постучав в дверь пансиона телла уловила запаха овсянки на завтрак и крепкого чёрного чая светло-коричневая деревянная панель уже успела нагреться хотя солнце взошло совсем недавно Значит, ожидается ещё один знойный день. Шея Теллы сзади уже стала влажной от усиливающейся жары. Она опустила глаза на своё заляпанное грязью и кровью голубовато-фиолетовое платье и пожалела, что перед уходом не украла у Джекса плащ. Если Скарлетт увидит кровь на подоле, то завалит вопросами, на которые Телла не горела желанием отвечать. А вопросов у сестры наверняка накопилось немало. Но теперь слишком поздно что-то предпринимать. Хозяйка сама открыла дверь, и Е2 у Достоев Телла взглядом стала закрывать снова со словами: "Благотворительностью мы не занимаемся". "Подождите же!" Телла, что было сил, ухватилась за край двери. Женщина должно быть не узнала свою постоялицу в нынешнем жалком растрёпанном существе. Мы с сестрой снимаем у вас комнату на втором этаже. Больше нет. Хозяйка поджала губы. Вы с сестрой были выселены за уничтожение имущества. Уходи, или я прикажу тебя арестовать. Вы не можете так поступить. В прошлый раз тело в самом деле сорвала простыню с кровати, но вряд ли это можно было счесть уничтожением имущества. К тому же мы заплатили вперед до конца года, так что не смейте меня задерживать, а то как бы сами не угодили за решетку. Телла толкнула дверь достаточно сильно, чтобы распахнуть ее. Стой! крикнула ей вслед хозяйка пансиона. Еще один шаг и клянусь, я вызову патруль. Как вам будет угодно, отозвалась Телла, взлетая по лестнице. Она не знала, что происходит, но стремилась как можно скорее увидеть свою сестру и... Она резко остановилась перед развороченной дверью. С петель свисали жалкие деревянные обломки. Кто-то прибил к раме простыню, но почему-то от этого вид сделался ещё более зловещим, как у закрытого гроба на похоронах. Рывком отдёрнув ткань, она позвала: "Скарлет!" Её голос был встречен тишиной и полной разрухой. Мебель расколота и обуглена, зеркала треснули, пол усеян острыми осколками светильников. Очень похоже на место преступления. "Скарлет!" снова крикнула Телла, на сей раз погромче. При мысли о потере сестры, болезненные эмоции, которые забрал Джекс, угрожали вернуться в новой форме. Крови вроде нигде не было, но это вовсе не означает, что Скарлет не пострадала. И, конечно, Тела не помыслить не могла, что весь этот беспорядок учинила её сестра. Она вон там, господа Сицеры, услышала она напряжённый голос хозяйки, а вскоре и сама женщина вскарабкалась по лестнице в сопровождении двух стражей в синей королевской форме. Тело охватила паника, тисками сдавившая грудь, так же, как прошлой ночью. Скарлетт позвала на ещё раз, хотя было очевидно, что сестры здесь нет. К этому времени несколько постояльцев высунули головы из своих дверей. На их лицах отражалась целая гамма эмоций от любопытства до испуга и раздражения. Но никто не произнёс ни слова, когда стражи приблизились к Телле. Женщина страшно шагнула вперёд первой, медленно и осторожно. Словно Телла была бездомной кошкой, грозящей оцарапать или убежать. Мы не сделаем вам ничего плохого, сказала она. Только не вздумайте дать дёру, подхватил другой страж, и Телла резко повернула к нему голову. Тут женщина бросилась на неё и быстро защёлкнула на запястьях наручники, опалив кожу грубым прикосновением металла. Что вы делаете? – вскричала Тела. Вы арестованы по приказу его высочества принца Данте.